Математика как основа Вселенной, а Вселенная в курсе прописные истины, казалось бы, полезны, но иногда они могут ограничивать кругозор. Всем известно, что математика играет важную роль в понимании Вселенной, ибо небесная механика это четкий механизм, работающий как часы. Однако такое узкое представление математики и ее роли может быть недостаточно для понимания более широких аспектов. Реальность Вселенной не всегда, а чаще почти никогда не соответствует нашим представлениям о ней. А математика, как и любая наука, постоянно изменяется. Вера в ее абсолютность может подвергаться сомнению. Эти изменения, конечно, можно называть развитием. Микробы не имеют понятия о слоне или любом другом макроскопическом существе. Даже если бы каким-то фантастическим образом имели способность к познанию и сознанию. Они существуют в своем микроскопическом мире и воспринимают его исключительно в соответствии со своими микроскопическими возможностями. Микробы могут взаимодействовать со своей средой, но они не способны распознавать более крупные формы жизни, такие как животные, растения или люди. Они воспринимают мир в соответствии со своим размером и ограниченным спектром восприятия. Как и микробам, людям трудно постигнуть Вселенную в ее полном масштабе. Вселенная так огромна и сложна, что наше понимание ограничено нашими технологиями и интеллектуальными возможностями. Мы можем изучать Вселенную на различных масштабах, от небольших космических объектов до целых галактик и даже кластеров галактик. Но наше понимание ее остается неполным. Разрядим обстановку шуткой. На научной конференции один ученый выступал с докладом о том, что на самом деле Вселенная является многомерной, и что мы живем в многомерном пространстве. На что другой ученый спросил, а как же объяснить простоту нашей трехмерной жизни? Ответ ученого был, это как если бы муравьи спрашивали друг друга, а можно жить в двумерном мире, не представляя даже того, что такое высота? Увы, все слишком относительно. Известно, что Эйнштейн ходил без носков, хотя носки не ходили без Эйнштейна. Люди мегаломаны. Им кажется, что они гиганты мысли, а между тем ничтожные потомки обезьян. Ну или ошибки молодости Бога. Кому как нравится. Есть оскорбление человечеству на любой вкус. Кризис основ математики открыл нам глаза на то, что наша концепция Вселенной, как подчиненной нашим математическим законам и пониманию, может быть недостаточной и ограниченной. Мы должны смириться с мыслью, что наша математика может быть всего лишь частью единого пазла, который необходимо собрать и понять, чтобы по-настоящему познать Вселенную. Математика, как наука, является одним из методов, которые мы используем для описания и понимания физического мира, включая и Вселенную. Математика не является основой Вселенной, но скорее инструментом, который позволяет нам формулировать законные свойства природы, относительно нас самих и проверять их экспериментально. Математика предоставляет нам языки и методы для описания и изучения физической реальности. Она позволяет создавать математические модели, которые могут быть использованы для предсказания поведения объектов и систем в природе. На данный момент не существует единой формулы, которая описывала бы Вселенную целом. Однако имеются множество математических моделей и теорий, которые позволяют нам описывать различные аспекты Вселенной и ее предполагаемое развитие. В космологии обсуждаются такие различные теории. Одной из таких теорий является теория Большого взрыва, которая описывает начало Вселенной и ее развитие на протяжении более 13 миллиардов и 700 миллионов лет, если, конечно, земные годы вообще применимы для описания таких временных масштабов. Ликар считал, что надежность наших знаний о мире является сомнительной, и что существует возможность того, что мы все время и во всем ошибаемся. Математика является формальной системой, основанной на определенных аксиомах и правилах. В рамках математики мы можем доказать математические теории, но они существуют только в рамках математической системы и не обязательно имеют прямое отношение к физическому миру. Таким образом, и сократовское утверждение, что мы можем знать наверняка только то, что мы ничего не можем знать наверняка, не является математическим утверждением и не может быть доказано математически. Существует несколько аргументов критики применимости математического аппарата к космологии. Во-первых, ограниченность данных. Космологические наблюдения имеют свои ограничения в точности и надежности. Это означает, что математические модели, основанные на этих данных, могут быть неточными и неполными. Кроме того, данные, полученные в космологических наблюдениях, могут изменяться с течением времени, что может привести к изменению результатов. Концептуальные проблемы Космология связана с концептуальными проблемами, такими как проблема начала времени, проблема множественных Вселенных и проблема связи между гравитацией и квантовой механикой. Эти проблемы не имеют простых решений, И могут быть трудными для описания в математической форме. Неопределенность моделей. Математические модели в космологии могут содержать неопределенности, которые, в свою очередь, могут приводить к различным результатам при разных значениях параметров. Кроме того, некоторые модели очень сложны и труднопонятны для большинства людей, что затрудняет их понимания и применения. Ограничения математики. Математика имеет свои ограничения и не может описать все аспекты космологии. Некоторые явления в космологии могут быть слишком сложными для математического анализа или не поддаются формализации в рамках существующих математических методов. например результаты недавно полученные новым телескопом космического базирования Джеймса уэба показывают что в очень далеких областях Вселенной имеются достаточно крупные и хорошо сформированные галактики что невозможно объяснить если верить в теорию большого взрыва они просто бы не имели времени сформироваться. Все эти аргументы указывают на то, что модели в космологии не являются абсолютно точными и полными и требуют дополнительных исследований и проверок на соответствие реальности. Космологические теории в истории человечества многократно менялись, что может вызывать сомнения в их надежность. В процессе развития космологии у нас появляется новая информация и улучшаются методы наблюдения, что позволяет получать более точные данные и корректировать старые теории. Иногда эти корректировки могут быть кардинальными, как это было, например, с моделью геоцентрической вселенной Аристотеля, которая была заменена моделью гелиоцентрической вселенной Коперника. Каждая космологическая теория имеет свои пределы применимости и объяснительную силу в определенных условиях. Новые теории строятся на основе предыдущих и включают в себя новые наблюдательные данные и предсказания. Один из наиболее ярких и известных всем примеров использования ложных космологических моделей мира для репрессии со стороны религии против ученых Это, конечно же, дело Галилео. В начале 17 века итальянский ученый Галилео Галилей разработал и поддержал космологическую теорию, согласно которой Солнце находится в центре Солнечной системы, а Земля вращается вокруг него. Однако этот взгляд противоречил тогдашним догмам католической церкви, которая учительствовала. что Земля находится в центре Вселенной. Галилео был вынужден отречься от своих убеждений и был объявлен Церковью еретиком. Его работы были запрещены, и он был ограничен в своей деятельности. Другой пример, и менее известный, это древняя доктрина, согласно которой Земля является плоской и находится на слонах, которые стоят на черепахе. В обоих случаях религиозные учения использовались для подавления научных исследований и репрессий против ученых, которые выступали с противоположными, более прогрессивными точками зрения. Это привело к тому, что развитие науки замедлилось и в некоторых случаях остановилось и ограничило свободу мысли. Перенос космогонических и космологических теорий в религиозные учения и догмы может иметь крайне отрицательные последствия для научного и интеллектуального развития общества. В таких случаях религиозные учения могут стать ограничивающим фактором для научного поиска и прогресса. Наконец, такой перенос может привести к религиозному экстремизму и фанатизму. Религиозные доктрины, основанные на переносе научных концепций, могут стать причиной конфликта, и столкновений между разными религиозными группами, а также между религиозными и научными сообществами. Необходимо стремиться к научному пониманию мира и к разделению научных и религиозных учений, чтобы избежать негативных последствий такого переноса. Однако и в науке можно найти примеры догматизма. Например, сопротивление ученых в начале 20 века новой теории относительности, предложенной Альбертом Эйнштейном. Некоторые ученые того времени были скептически настроены относительно этой теории и отвергали ее, несмотря на то, что она представляла собой доказанное более или менее радикальное изменение в научном мышлении и позволяло объяснить ряд феноменов, которые не могли быть объяснены с помощью классической механики. Кстати, окончательно... и более или менее доказана она была только уже к 70-м годам 20 -го века. Как можно решить проблему догматизма в науке? Во-первых, необходимо поддерживать открытый научный диалог и поощрять дискуссии, обмен идеями между учеными. Необходимо создавать условия для того, чтобы ученые могли свободно высказываться о своих идеях, даже если они противоречат установленным взглядам. Звучит очень топично. Во-вторых, необходимо ученым проявлять больше гибкости и открытости для новых идей. Нужно понимать, что наука – это процесс, который постоянно развивается и изменяется, и что новые идеи и теории могут появляться в любой момент времени. Ученые должны быть готовы к изменению своих взглядов и убеждений, если появляются новые данные и факты. Наконец. Необходимо поддерживать научное образование и культуру, которые поощряют научный дискурс и развитие новых идей. Нужно создавать условия для того, чтобы новые исследователи и ученые могли внести свой вклад в науку и привнести новые идеи и концепции. Также важно поддерживать междисциплинарные исследования и обмен идеями между различными научными областями, что может привести... к. появлению новых плодотворных теорий и гипотез. Кроме того, необходимо создавать условия для независимых исследований и поддерживать научные программы и проекты, которые не связаны с уже установленными научными теориями. Это может позволить ученым исследовать новые теории и концепции, которые могут входить в противоречие существующим научным догмам. Кроме того, Необходимо поддерживать культуру научного дискурса и обмена идеями, чтобы ученые могли свободно выражать свои мысли, без опасения столкнуться с догмами, ограничениями, игнорированием и репрессиями в рамках официальной науки. Но на пути всех этих благих намерений стоит спесь и карьеризм. Они питают научный догматизм. Догматизм и карьеризм – это две очень серьезные проблемы в науке, которые могут проявляться вместе или по отдельности. Догматизм – это упорное придерживание одной точки зрения или теории, несмотря на наличие фактов и данных, которые могут указывать на противоположные взгляды. Карьеризм – это ориентация на свой карьерный рост, достижения поставленных целей и получение личных выгод, не обращая внимания на этические и научные принципы. Необходимо создать условия для того, чтобы научная деятельность была прозрачной и результаты исследований были доступны всем ученым. Это позволит проверить результаты исследований, избежать возможных ошибок и убедиться в достоверности научных выводов. Необходимо уважать различные точки зрения и убеждения и готовиться к дискуссиям и дебатам. Ученые должны иметь возможность высказывать свои мнения и убеждения свободно, и научное сообщество должно принимать эти мнения во внимание. Кроме того, для исключения карьеризма в науке необходимо создавать условия для независимых исследований и поддерживать научные программы и проекты которые не связаны с личными выгодами и славой. Необходимо оценивать и поддерживать научные достижения, исходя из их значимости и качества, а не исходя из личных интересов и связей. Возможно, нам поможет искусственный интеллект, который пока хоть и страдает некоторым догматизмом, но, по крайней мере, не замечен в карьеризме, в стремлении к славе и личным выгодам. В целом, Борьба с догматизмом и карьеризмом в науке требует усилий научного сообщества. Необходимо поддерживать открытый научный диалог, развивать критическое мышление, этические принципы, привлекать и обучать разнообразных ученых, поддерживать прозрачность научной деятельности, отказаться от показухи, от специального накопления индексов цитируемости. публикации бесполезных статей для наращивания их числа, уважать различные точки зрения, догматизм и карьеризм могут науку похоронить, особенно фундаментально, где нет главного регулятора и судьи науки прикладной, конечного результата, применимого на практике. Математические модели могут оказаться недостаточно точными из-за ограничений в данных, которые неточны, в свою очередь из-за ограничений в технологии и наших возможностях воспринимать эти данные. Кроме того, некоторые космические явления, такие как турбулентность в плазме, могут быть чрезвычайно сложными для математического анализа. Также есть неизвестные физические процессы, которые мы не можем полностью описать с помощью математических моделей. Граничные условия также могут повлиять на точность математических моделей, так как они не учитывают все возможные факторы, которые могут повлиять на физические процессы в космосе. Кроме того, влияние внешних факторов, таких как <coughs> гравитация, Магнитные поля, электрические поля могут сделать описание космических явлений сложными для математического анализа. Граничные условия физики, включая космологию, определяют условия на границе какой-либо области, в которой происходят физические процессы. Они могут определяться как условиями на поверхности объекта, так и внешними условиями, которые оказывают влияние на эту область. Граничные условия могут существенно влиять на поведение физических процессов внутри области, определяя распределение температуры, давления, скорости, потока и других параметров. В космологии, например, граничные условия могут влиять на развитие космических структур, формирование галактик и других объектов Вселенной. Математические модели являются упрощенными описаниями реальных физических процессов. Эти модели основываются на некоторых предположениях и идеализациях, чтобы сделать их более управляемыми и понятными. Однако в реальности могут быть факторы, которые не учитываются в математических моделях. Эти факторы могут быть малозаметными, но существенно влияющими на физические процессы. Кроме того, математические модели могут не учитывать все физические процессы, происходящие в космосе. Это может быть связано с тем, что некоторые процессы слишком сложны для описания с помощью математических уравнений или еще просто плохо изучены, поскольку происходят в условиях, которые невозможно воспроизвести на Земле. При Общение с ведущими учеными поражает, что они подтверждают даже самые основные процессы во Вселенной, которые широкой публикой считаются абсолютно изученными и уже очень давно, до сих пор не полностью поняты. Механизмы образования звезд, космической пыли, образования планет, оказываются далеко не так просты и не так уж и объяснимы, как кажется на первый взгляд. Существуют не менее мощные процессы, которые препятствуют образованию и звезд, и космической пыли, и планет. И почему они все-таки образовываются? Однозначного ответа пока нет. Существует возможность того, что во Вселенной существуют еще неописанные фундаментальные силы. Это связано с тем, что на данный момент ведущие физические теории, включая стандартную модель элементарных частиц и общую теорию относительности, не могут объяснить некоторые наблюдаемые явления, например, темную материю, гипотетическую и не менее гипотетическую, но очевидно ощущаемую темную энергию, которая, как считается, является причиной инфляции Вселенной ускоренного расширения. Также некоторые теории предполагают существование дополнительных измерений пространства или новых элементарных частиц, что может привести к выявлению новых фундаментальных сил. Однако для подтверждения существования новых таких фундаментальных сил необходимы экспериментальные данные и наблюдения, но в настоящее время и, возможно, в обозримом будущем это затруднено из-за крайне высоких энергий, необходимых для проведения таких экспериментов. Поэтому в настоящее время Все это остается открытыми вопросами и предметом дальнейших исследований. Существует возможность, что наблюдаемая Вселенная является лишь локальным регионом, и существуют другие районы Вселенной, возможно, с другой физикой. Согласно теории инфляции, Вселенная находится в состоянии быстрого расширения в ближайшие мгновения после Большого взрыва. В этот период, возможно, квантовые флуктуации, которые привели к образованию локальных областей Вселенной с отличной физикой. Такие области могли быть разделены друг от друга высокоэнергетическими барьерами и не иметь взаимодействия между собой. Однако на сегодняшний день нет прямых наблюдений или экспериментальных данных, которые бы подтверждали существование таких областей с другой физикой. Также неизвестно, какие именно физические законы могут действовать в таких областях. Поэтому вопрос остается открытым и требует дальнейших исследований и экспериментов. Районы с другой физикой внутри нашей Вселенной будут отличаться от других Вселенных тем, что будут иметь общие характеристики, такие как общее происхождение, общие физические законы внутри этих областей, В то же время другие Вселенные, если они существуют, могут иметь совершенно иной набор физических законов, различную структуру и, возможно, другой вид материи. Области внутри нашей Вселенной с другой физикой, если они бы существовали, могли бы иметь, например, отличную от нашей области значимую величину скорости света, более сложную структуру пространства-времени, Другой набор фундаментальных частиц и взаимодействий между ними. В таких областях могли бы происходить совершенно другие физические процессы и явления, которые мы не наблюдаем в нашей области. Но пока нет никаких оснований утверждать, что это возможно. Наоборот, поражает принцип, так называемый принцип универсальности или принцип космологической униформности. Он заключается как раз в том, что законы физики и фундаментальные константы природы одинаковы в любой точке Вселенной и в любое время, что является основой для единой научной теории, описывающей все явления во Вселенной. Этот принцип, как догадка, был сформулирован еще в древности греческими философами, но получил практическое подтверждение развития в результате научных исследований физики и космологии. На данный момент нет математического доказательства существования других Вселенных. Концепция множественных Вселенных или мультивселенной является гипотетической и не имеет подтверждения в экспериментах или наблюдениях. Теории мультивселенной основаны на математических моделях и расчетах, которые предсказывают возможность существования множества параллельных Вселенных. которые могут отличаться друг от друга по физическим параметрам. Некоторые математические модели также предсказывают возможность существования множества Вселенных внутри одной мегавселенной. Наблюдаемая нами часть Вселенной ограничена скоростью света, что ограничивает наше понимание Вселенной только тем, что мы можем наблюдать и измерять. Если другие Вселенные существуют, Они, вероятно, находятся вне пределов нашей наблюдаемой Вселенной, и мы не можем получить информацию об этих областях. С точки зрения фотона света, время не существует в преимуществом понимании, поскольку фотон не испытывает эффектов времени, таких как замедление времени, вызываемое гравитационными полями, или движением со скоростью близкой к скорости света. Согласно теории относительности, время и пространство тесно связаны и образуют единое четырехмерное пространство-время. И скорость света является фундаментальной константой этого пространства-времени. Фотон движется со скоростью света, и для него время не проходит, так как он не может двигаться медленнее или быстрее своей собственной скорости. Таким образом, можно сказать, что для фотона – время стоит с точки зрения фотонов реликтового излучения, которые были испущены в момент эпохи рекомбинации, когда Вселенная стала прозрачной для света, прошло всего около 400 тысяч лет после Большого взрыва. Однако для фотонов реликтового излучения время остановилось в тот самый момент, когда они были. испущены, так как они движутся со скоростью света и не могут испытывать эффектов времени. Таким образом, можно сказать, что для фотонов реликтового излучения момент их испускания все еще происходит, и они представляют собой уникальный источник информации о состоянии Вселенной на ранней стадии ее развития. Физические законы Вселенной могут проявляться и вести себя по-разному, в зависимости от масштабов и скоростей, при которых они наблюдаются. И наше человеческое восприятие и понимание могут быть ограничены. Например, мы можем наблюдать объекты во Вселенной только в определенном диапазоне электромагнитного спектра, который ограничен нашими технологическими возможностями. Более того, физические явления, такие как гравитация и деформация пространства-времени, могут проявляться на масштабах, которые находятся вне нашего обычного опыта и понимания. Таким образом, наш человеческий взгляд на Вселенную может быть ограничен и нерелевантен для полного понимания ее природы, и для более полного понимания нам необходимо применять научные методы и технологии, которые позволяют изучать Вселенную на различных шкалах и уровнях сложности. Создание математической модели абсолютно другой Вселенной, где материя усложняется и эволюционирует, является теоретически возможным в рамках физики и космологии. Математические модели могут быть использованы для описания различных физических процессов, включая структуру и эволюцию Вселенной. Так что создание модели абсолютно другой Вселенной также является возможным. Однако создание математически полноценной модели абсолютно другой Вселенной, где материя усложняется и эволюционирует, может быть крайне сложным и требовать многолетних исследований и моделирования. Кроме того, такая модель может оказаться неточной или неполной, поскольку наши знания о фундаментальных законах физики и космологии ограничены. Доказательство того, что Вселенная может существовать и без человеческой математики, основано на том факте, что законы природы, которые описывают физические процессы во Вселенной, не зависят от нашего понимания математики. Законы природы во Вселенной существуют независимо от нашего желания, понимания, от наших формул и уравнений. Например, закон всемирного тяготения описывает движение планет вокруг Солнца, независимо от того, был он открыт человеком или нет. Аналогично законы квантовой механики описывают поведение элементарных частиц и атомов во Вселенной, независимо от нашего понимания этих процессов. Таким образом, можно сделать вывод, что математика является инструментом, который мы используем для описания и понимания процессов во Вселенной, но она не является необходимой для самого существования этих процессов. В этом смысле Вселенная вполне может существовать и без человеческой математики, а может быть и без математики вообще. Фундаментальные силы, такие как гравитационная, электромагнитная, ядерные сильные, ядерные слабые взаимодействия являются основой физики и описывают взаимодействие между частицами во Вселенной. Но для понимания описания этих взаимодействий необходимо учитывать время, Так как взаимодействие происходит во времени? Если же мы уберем время из уравнений фундаментальных сил, то мы получим набор уравнений, описывающих потенциальные взаимодействия между частицами. Такие уравнения могут быть использованы для понимания статических систем, но они не будут описывать динамические явления, такие как движение частиц. Можно ли вообразить сознание, существующее вне времени, то есть воспринимающее прошлое настоящее будущее одномоментно. Это вопрос, на который не существует однозначного ответа, так как это связано с философскими и метафизическими концепциями о природе времени и сознания. Однако можно предположить, что если такое сознание существует, то оно не будет ограничено, временными рамками и может воспринимать все моменты времени одновременно. Такое сознание, возможно, будет иметь необычные свойства, которые трудно понять или описать, потому что его опыт не будет соответствовать нашему обычному опыту мира. Однако мы должны помнить, что наше сознание и наше мышление привязаны к времени и ограничены его ходом. Поэтому нам трудно себе представить, что такое сознание – вне времени, и как бы оно могло работать. Если мы предполагаем, что такое сознание существует, то оно, возможно, будет иметь способность к пониманию математических концепций, которые находятся за пределами нашего понимания и наших возможностей. Такое сознание, возможно, стало бы работать с абстрактными объектами математики, которые не имеют никакого отношения к нашему опыту и нашему реальному миру и могут быть представлены только в виде неизвестных нам формул. Кроме того, такое сознание, возможно, сможет решать математические задачи, которые для нас являются сейчас неразрешимыми, так как оно может использовать свойства математических объектов, которые мы сейчас не можем даже представить. Наша математика основана на наших наблюдениях и экспериментах в реальном мире и может быть ограничена нашими физическими возможностями и пониманием. Таким образом, мы можем ожидать, что вневременное сознание может иметь более глубокое и точное понимание математики, которое может не соответствовать нашему текущему пониманию. Невозможно доказать, что человеческая математика является основой Вселенной, так как это является вопросом философии и метафизики, а не научного доказательства. Однако можно сказать, что наша математика является средством для понимания и описания мира. Таким образом, математика не является абсолютной и окончательной истиной о мире, но это важный человеческий инструмент для понимания и описания того, что мы можем наблюдать И изучать.